О тебе всю жизнь часто вспоминал, как дарил цветы, не жалел подарков, все забыла ты, я не позабыл, и с тех пор сижу один. Чесна я життя. Зло тебе, сердце за тобой, на замок закрою, чтоб связала нить, но уже с другой, и с тех пор сижу один. Различная жизнь, Я тебя люблю, Я тебе поверил. Различная жизнь Я тебя любил Я тебе поверил Ну а ты с другим